Зачем тебе казаков? Жарким шепотом спросил Вышибала, высовнувшись откуда-то из-под тети Моти. Поговорить! Простонал Виктор и немедленно получил шваброй по печени. Взвыл, принял вертикальное положение и топнул ногой. Что у вас тут за дикие нравы? Я его друг. Меня некоторое время не было в Москве.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 Стрелки часов сбежали вперед. Телефон молчал. Подозрительный автомобиль недвижно стоял под окнами, а Виктор все еще не мог решить, как действовать дальше.